Малова четвёртое. Чую, надо оплачивать психотерапевта. Новость о захвате клана Рокава очень быстро облетела все Токио. Купленный Смине забывали называть произошедшее кровавое резнёй, что в целом было справедливо. но общественность больше обратила внимание на разницу в статусе между наказимы и Рокава. Мой клан с трудом назывался Малым храмом, а Рокава крепкие среднячки, которые метили в Большой храм. Говоря языком спортивных состязаний, Накадимо был полнейшим андердогом. Условно, боец-новичок вышел против крепкого профессионала. И, разумеется, такая победа вызывает большой ажиотаж. Людям нравится, когда выигрывает аутсайдер. К утру среды заголовки со словами резня сменились на феноменальная сила малого храма. Даже не знаю, радоваться насчет этого или настораживаться. За войну 40 я потратил 74 метки. Моих сил хватило запасом, что не могло не радовать. Закончив дела с Узуном мы с Фронским сразу же восстановили проклятые метки, зачистили лагерь бледнокрасных демонов. Ночью также сделал небольшую вылазку к Заглянул на оружейный склад Токс, перебил всех имевшихся там якудз и под самый конец забрал 60 миллионов налички. Это самая скромная добыча Джокера, но не сказать, чтобы прям копейки. Четыре потраченных метки дали вполне неплохую конвертацию в наличку, а зато теперь знаю, что Оружейный склад уже заброшенная точка Якутск. Да и вылазка Джокера нужна была скорее просто чтобы засветиться. Это снимает часть подозрений с Кадзимы. Получалось, что в один день и клановая война, и нападение Джокера. "Хина, готова?" спросил я, зайдя в открытую комнату. "Да. Тебе что-то беспокоит? Мы получили статус среднего храма, и теперь возвращение Азуме это лишь вопрос времени". Возможно, и Монако вернут её уже в ближайшие дни, чтобы надо срочно устранить претензию. Ты ты начал войну с из-за Азуми? Я была шокирована, когда узнала о вчерашних событиях, столько пролитой крови. Хина опустила голову, но потом сразу же убрала с лица тревожность. Хотя я говорю глупые вещи, извини. Ты слишком часто извиняешься. Я начал войну с по многим причинам. Азуми не первоочередная причина. Но я держал в уме, что повышение статуса храма позволит ее вернуть. Спасибо. Ты делаешь что-то абсолютно нереальное. Тебя напрягает, что мы повысили статус за счет завоевания? Меня пугает то, насколько наш мир дикий. Да, мир это джунгли. Мир это пищевые цепочки. Насчет пролитой крови врага я могу сказать одно. Они сделали бы то же самое, будь у них возможность. Все, Хино, пошли, а то опаздываем. Когда подошли к такси, к нам в гости пожаловал белый лимузин Яманака. Получив статус среднего храма, можно было спокойно проигнорировать людей Кенджи, но нас смогли удивить. "Азуми!" вскрикнула Хина, сразу же побежав во сестру. все таки Кенджи решил вернуть младшую сестёрке Мацу. Разумное решение. Он не отделается от моей встречной претензии, но все же сможет ее немного смягчить. "Нагадима-сама", обратилась брынетка. "Клан Яманака поздравляет вас с получением статуса среднего храма". Мы возвращаем Азуми Камацу, которая немного у нас погостила. А, это теперь так называется, немного погостила. Клан Ямонака без моего согласия похитил раба в целях политического давления на Ямонака. Надеюсь, императорская комиссия увидит нарушение и призовет вас к ответственности. Накадзима-саму произошло недоразумение. Вы хотели вступить в клан Ямонака и свадьба. Я не хотел вступить в клан Ямонака, жестко перебил я. Получив статус среднего храма, я могу называть вещи своими именами. Иманака хотели клеветой присоединить клан Накадзима. И поверьте, я это просто так не оставлю. У меня очень много поводов для претензий. Молодцы, что вернули Азуми, но это уже не улучшит наши отношения. Накадзима сам. Иманака дружественный вам, клан. Господин Кендзи не хочет портить с вами отношения. Он готов принять вас в любое время для обсуждения текущих вопросов. Как же мирская Только на Казима стали сильнее, и сразу поются «сама», широкие улыбки и дружественные приглашения. Спасибо за приглашение, но в ближайшее время я занят. Слишком сильно грубить большому храму я не стал, а то еще накатят претензий. Да и мне не западло принести умеренно вежливый отказ. «Хина, поехали. Азами, тебе нужно время морально остановиться или поедешь с нами? Поеду, Панура ответила красноволосая. На ней не было лица. Из Азумислона высосали пылесосом всю энергию и задорность. Мне бы только получить фамильный талисман, раз уж едем на учебу. Азуми случайно не поехала к окухой? Уже больно жутко она произнесла эту фразу. По моим ощущениям, да ей в руки оружие, и она тут же пойдет убивать Имонака. Это первое занятие, думаю, можно и без талисмана. Потрачаться за ним будет слишком долго. Мы и так на грани того, чтобы опоздать. Поняла. Азуми направилась к такси. Лицо у нее чистое, без побоев. Очевидно, и Монако предварительно ее исцелили, чтобы у меня не было поводов на претензию. Хотя претензия за избиение Азуми не особо весомая, в конце концов она рабыня. Я сел спереди, Хина и Азуми сзади. На лице старшей камацу была радость и одновременно беспокоенность. Кажется, она тоже заметила странности в поведении Азуми. Набираться до академии с кланового квартала было не очень удобным занятием, но перебираться в квартиру я пока не планировал. Да и хотелось прежде посмотреть, что может дать академия под названием Осенний лист. Это крайне дешевое учебное заведение Токио. Однако, далеко не самое худшее. В зависимости от группы подготовки, учеба здесь стоила от 2 до 50 миллионов в год. Мы с сестрами Камацу были в самом низком ценовом сегменте, в группе из двадцати мещан. Юрген предлагал сыну на в группе за 50 миллионов, но тот отказался. Эрн не хотел учиться с Хиной и Азуми. Командин Ду дело хорошее, но я подозревал, что надо надовалить из группы мещан. Этот вопрос я повесил на Хину еще в понедельник. Но во всех элитных местах нам отказали. Дело было не в эмбарге на Казима, а в том, что учебный год уже практически начался и все группы сформированы. Все шло к тому, что надо искать индивидуального преподавателя вне учебных заведений. Но, хини неожиданно написали из осеннего листа. Мол, есть суперпреподаватель, хороший А, который недавно остался без группы. Цена вопроса 200 миллионов в год. Стоимость не на человека, а на всю группу. Причём преподаватель брал максимум 3-4 человек. Предложение выглядело хорошим, но почему-то подозрительным. Почему хороший в самый последний момент остался без группы? И второй вопрос: почему его группа такая маленькая? В элитном сегменте осеннего листа были группы, рассчитанные на 10 человек, тут же всего на четверых. Нет, это хорошо, будет больше времени для работы с преподавателем, но как же выгода академии? Лишние 300 миллионов в год им не нужны. В общем, оставались некоторые неясности. Осенний лист давал возможность перед заключением контракта познакомиться с преподавателем, так что подвоха быть не должно. Ну или во всяком случае у нас будет возможность раскусить подвох по ходу встречи. «Опаздывает», — сказал я, посмотрев на время. Мы и сами рисковали опоздать из-за заминки у храма, но приехали в итоге за пять минут до назначенной встречи. Место, к слову, было странным, не в самом учебном заведении, а в кофейне рядом. "Вы уже определились с заказом?" взяв в руки блокнот просил официантка. Кажется, она тут новенькая, совсем нет уверенности в движениях. "Четыре капучино, пожалуйста". Раз преподаватель устроил встречу в кафене, то взял он на него. Возможно, это и глупо, кто знает, какие у него вкусы. Но один лишний кофе на столе в любом случае сильно не помешает. Какие-то бы унылые, сказала девчонкам. Радоваться надо, что вы снова вместе. Я рад, ответила Азуме без намека на какой-либо позитив. заметно. Я понимаю, что тебе было крайне тяжело с плену у Тамура. Ну, давай потихоньку отходи. Мне не нравится видеть две кислые мины возле себя. Кина пальцами натянула Азуми улыбку. "Отстань", беспристрастно ответила младшая Камадзу. "Я не клоун, чтобы улыбаться во прихоти. Эрни наш господин. Любые его слова это приказ, который надо исполнять». Азуми скорчила улыбку. "По-нормальному, Азуми. Я не чёрта в клоун. Я не буду улыбаться во прихоти своего господина. Мне сейчас наплевать и погано!» У По Азуми потекли слезы. "Просто оставьте меня в покой на какое-то время" все таки надо было оставить Красноволосую в храме. У меня закладываются самые худшие подозрения насчет того, что творили ему Хина, зака. Кира мне не нужна показная веселость, будьте собой. Я просто хотел развеять напряженную обстановку. Подошла официантка. Я потянулся к столу, чтобы убрать телефон, и как раз в этот момент официантка споткнулась, пролив на меня весь поднос кофе. Беззвучно ругнулся. Толбана растепа! За красивые глаза и хорошую душу, похоже, взяли. Азами громко рассмеялась. Извините, пожалуйста, извините. Ничего страшного, ответил я и встал с дивана. Кричать на девушку не стал, какой в этом смысл? Всё уже произошло, хотя и высказать хотелось очень многое. Отцепил я от книгу заклинаний, чтобы не стекала внутрь сумки. Вроде там была определенная влагозащищённость, но я не хотел проверять, насколько она хороша. Хина, у тебя есть магия, чтобы исправить мое положение? Только если заклинание просушивания, но оно не уберет пятна от кофе. Азуми продолжала надрывать живот от смеха. Смешно тебе, да? Как раз будто нарочно сказал, что хочу развеять напряженную обстановку. Красноволосый продолжал умирать от смеха, Хина пытался его успокоить, буквально затыкая Азуми рот, но это только разодорило красноволосую. Младшая Камацу буквально задыхалась от смеха. К нам подошла еще одна официантка. Извините за недоразумение. Пройдемте, пожалуйста, в подсобное помещение. Там есть средства, чтобы убрать пятна». Тащите свое средство сюда. Я не хочу оставлять свою спутницу в одиночестве. Может, мне тут ловушку решили устроить? Или я paranoya? Пролили кофе, просят пойти в подсобку, выглядит слегка подозрительно. Сейчас неожиданно похитят у меня сестерка Массу, и ищи их потом по всему городу. На смех Азами внимание не обращал. Она из тех, кто все делает наоборот. Скажу прекратить, и она засмеется еще сильнее. У этой рабыня с послушанием хреновым, мягко говоря. Разговор в квартире ее на некоторое время пробрал, но эффект потерялся во время нахождения у Тамура. Азамит, да прекратить и смеяться. Хина уже буквально налегала на сестру. Разбираться с поведением Азами буду после поездки. То, что она наделать позорит меня, но если разбираться с ней прямо тут, то это позорит меня еще больше. Лучше просто сохранять спокойствие, не подавая вида, что ситуация хоть как-то меня слит. Неблагодарная ты дура, Азами. Я ведь не столько сделал, чтобы тебя вызволить!» Смех красноволосый уже походил на истерику. Похоже, реально поехала кукухой. Наша Мэша Трио собирала все больше и больше внимания посетителей кофейни. Официантки загружили рядом со мной, устраняя последствия аварии. Я отошел в сторону, чтобы не мешать вытирать лужу. Собственно, меня и самого стали вытирать небольшим темным камнем. Эта штука впитывала внутрь себя влагу, не оставляя кофе ни единого следа. Магия никакого обмана. Когда мою одежду уже практически вычистили, Азами перестала смеяться. Девушка схватила ладонями лицо и заплакала. Что же черт с ней творится? Чую, надо оплачивать психотерапевта. Я посмотрел на время. Хироша опаздывал уже на полчаса. Думаю, можно валить в кофейню. Хиноа заместоватя, мы уходим. А это произнесла Хина, посмотрев на вход кофейни. Это случайно не наш преподаватель Хироши Ан? Твою мать. Что здесь делает жиц?»